Оглядываясь назад, мы видим, что сама судьба свела Кеннета и агентство KB&P для совместной работы. Но в то время нам пришлось провести некоторую предварительную работу, чтобы убедить Кеннета в этом. Приведем краткую хронологию давних событий. Мы бесчисленное количество раз звонили Кеннету в офис. Потом Ричард подружился с ассистентом Кеннета, Кортни признавшись, что он и есть тот таинственный незнакомец, который постоянно звонит на фирму. Наконец, после долгих уговоров, Ричард договорился с Кеннетом о встрече, показал ему некоторые работы и был незамедлительно вышвырнут из офиса. Это было ужасно. Кеннет сказал Ричарду, что он не любит рекламное агентство и вообще рекламу. Ричард возразил, что Кеннет все-таки рекламирует свой товар, а мы сделаем ему самую лучшую рекламу. В конце концов Кеннет сдался, он согласился пойти на риск и посмотреть, что мы сможем ему предложить. В тот же день вечером Ричард позвонил Джону. Почти три часа они обсуждали проблемы и подводные камни бизнеса Кеннета и пришли к выводу, что главная трудность, с которой сталкиваются дизайнеры, заключается в том, что модели быстро входят в моду и также быстро выходят из моды. Нам нужно было сделать так, чтобы продукция компании Kenneth Колл» всегда оставалась модной, то есть найти что-то, что никогда не выходит из моды. Нас озарила идея связать торговую марку с текущими событиями, позволив самому названию компании оставаться в струе. Мы также решили, что нашей аудиторией должны стать законодатели моды, а этот рыночный сегмент был самым циничным и трудным для проникновения. Мы решили опираться на актуальность, то есть на новости дня. Нам казалось, что этот остроумный ход позволит завоевать циничную и утонченную публику. На следующий день мы принесли наши разработки Кеннету, и он сказал «Валяйте». Интересной отличительной чертой нашей компании было то, что в ней появлялись не просто известные публичные персоны, а люди, имеющие скандальную репутацию. В нашей рекламе мы извлекали выгоду из скандалов, даже не показывая сами товары. Главной мыслью нашей первой рекламной кампании для Кеннет Кол было то, что мы назвали скандальным предложением. Когда мы показывали потенциальным клиентам нашу рекламу «Эмельда Маркос купила 2700 пар обуви, она могла бы хотя бы из вежливости купить одну пару наших туфель», многие из них говорили, «Почему бы вам не сказать напрямик, что Эмельда все-таки купила одну пару обуви Кенет Колл, ведь она приобрела так много обуви других компаний? В этом и заключается весь смысл», — объясняли мы. Чтобы донести нашу идею, которую мы сегодня назвали бы неулавливаемой радаром до да циничной и следящей за модой публики, нам был нужен остроумный и неожиданный, вызывающий удивление подход, который позволил бы пробиться сквозь защитную броню равнодушия. То, что имейл до Маркос так и не купила обувь рекламируемой компании, и было нашей изюминкой. Кеннет сам был достаточно молод, умен и циничен для того, чтобы оценить эту уловку. Так увидела свет наша первая реклама – реклама Кеннет Коул. После своей публикации эта рекламная кампания освещалась в прессе на национальном уровне. Потребительский радар ее не засек, потому что она основывалась на таких событиях и новостях, которые были у всех на слуху. Первая реклама, которую мы делали для Кеннета, была недорогой. Она была черно-белой, без всяких наворотов и подробной информации о продукте. В некоторых случаях она дополнялась черно-белой фотографией. Если идея сама по себе достаточно хороша, ее реализация не требует больших затрат. Судя по реакции потребителей, лидеров рекламного бизнеса и прессы, мы можем сказать, что наша идея рекламы для Кеннет Коул действительно была замечательной. Спустя месяцы после запуска рекламной кампании, когда у нас уже появилось свое агентство, нам все еще звонили из компании и говорили, «У нас нет таких денег, как у Кеннет Коул, у нас только 2 миллиона долларов, вы можете что-нибудь для нас сделать?» Если бы они знали, что бюджет Кеннета в то время составлял всего 200 тысяч долларов. В тот момент, имея трех клиентов помимо нашей основной работы и успешно начав бизнес с рекламы для Кеннет Коул, мы стали подумывать о возможности полноценной работы на себя. Мы серьезно планировали свое будущее в виде работы на наших клиентов на условиях полной занятости. И вот однажды креативный директор Ричарда вошел в его кабинет с рекламой Кеннет Колл и Мельда, положил ее на стол и спросил, «Почему мы не можем делать такую рекламу?» Ричард встал и сказал, «Эту рекламу сделал я, и я увольняюсь». Так вот и родилось наше агентство. На следующей неделе мы зарегистрировали компанию и сняли комнату под офис в агентстве недвижимости, принадлежащем нашему другу Митчелу Марку. Решение открыть свою фирму грозило финансовой нестабильностью. Работая по найму, мы оба получали высокую зарплату. Сложив вместе наши скромные сбережения, мы прикинули, что собирать на улицах пустые бутылки нам, пожалуй, придется не раньше, чем через полгода. Офис, который мы снимали у компании Митчелла First New York Realty, обходился нам в шестьсот тысяч ежемесячно, что представляло для нас серьезную трату, поскольку нашим главным источником финансирования была мастер-карт. И все же мы сумели избежать соблазна привлечь инвестора со стороны. Кеннет сказал нам, что он начал свой бизнес в собственной квартире. Мы выпрашивали и занимали деньги и использовали каждый цент, находившийся в нашем распоряжении. В то же время мы знали, что если наше предприятие потерпит крах, мы всегда сможем найти другую работу. Три недели спустя, в разгар немилосердно жаркого лета 1987 года, мы укрылись в нашем маленьком офисе без кондиционера площадью 8 на 10 футов. С самого начала мы понимали, какое влияние имеет пресса. Мы позвонили легендарному Филу Доггерти, рекламному обозревателю Нью-Йорк Таймс, и он написал о нас в своей колонке Киршенбаум и Бонд открыли свои двери». Его ирония по отношению к нашему юношескому самомнению сопровождалась незабываемым остроумным замечанием «У меня есть носки, которые старше, чем эти двое». Эта маленькая заметка в нью York Таймс оказалась для нас бесценной. Те, кто следил за рекламной кампанией Кеннет Коул, стали звонить нам и предлагать сотрудничество. Мы всегда говорим, лучшая реклама для агентства – отличная работа. Так мы начали свой путь. Реклама, бьющая точно в цель. Среди наших поклонников были Боб Джиралди, известный, чрезвычайно талантливый директор ресторана «Поситано» на Парк-Авеню, и его партнер Фил Суарес. Они влюбились в нашу рекламную кампанию для Кеннет-Колл, и им хотелось чего-нибудь броского и остроумного для продвижения нового итальянского ресторана. Они не могли заплатить нам много денег, но вместо этого предложили нам бартер. О небеса! Ресторан стал нашей гостиной, местом, где все нас знали, а мы могли поить вином и угощать наших клиентов бесплатно. Наша первая реклама для Поситано была, как и Эмельда для Кеннет Колл, прямой и неулавливаемой потребительскими радарами. Она представляла собой плакат, изрешеченный пулями, со словами «Настоящий итальянский ресторан, где никого не застрелили. Пока». Бобу и Филу это очень понравилось. Однако на нашем пути возникли сложности. У третьего партнера было собственное рекламное агентство, и он расстроился из-за того, что заказ достался не ему. Этот партнер считал нашу рекламу безвкусной и побаивался, а вдруг люди подумают, что она сделана его агентством. Мы решили проблему, завоевав доверие благодаря отличной рекламе. После этого инцидента Боб и Фил решили выкупить доли других партнеров. Когда реклама была запущена и наша репутация упрочилась, нам позвонили из компании Saint лоре специализирующейся на мужских костюмах, и мы заключили контракт на 400 тысяч долларов с возможностью бесплатно заказать костюмы. Теперь мы могли не только хорошо кушать, но и хорошо выглядеть.